Переезд Джек и Синди назначили на субботу. полдень должен был подъехать Тео, помочь с крупногабаритными и тяжелыми вещами, но был уже час дня, а он не появлялся. Джек таскал коробки к порогу их нового жилища, зазвонил мобильный. Джек был уверен, это Тео но голос звонившего был неузнаваем, с трудом пробиваясь через оглушительный рэп. Джек не разделял этого новомодного увлечения, особенно дурацкими казались тексты. Например, такой пассаж «Не трогай наркошу, он в канаве, он хороший», где рифма существовала лишь ради рифмы. Вполне мог завершиться совершенно нелепым и неожиданным рефреном, а я всегда мечтал ходить босой или в галошах. «Неужели нельзя приглушить музыку?» — прокричал Джек в трубку. Шум прекратился. Снова прорезался голос, и на этот раз Джек убедился в своей правоте. Тео торжественно объявил... Группа Индейка. «Как можно слушать эту муть?» «А мне нравится». «Понимаю, что нравится». «Вопрос в другом. Что ты находишь в ней хорошего?» «Ответ такой. А какое твое собачье дело? Усек?» «Усек. Вот и хорошо». «Ладно», — сказал Джек. «Что происходит?» «Это в каком смысле что происходит?» «Ты мне звонил?» «Нет». «Я был совершенно уверен, что ты...» «Впрочем, теперь неважно. «Так ты подъедешь или нет?» «Только не сегодня, друг. Есть я работенка. Звоню тебе, чтобы рассказать о встрече с ребятами из Vieticola Solutions». «Что?» «После встречи с Катриной, информаторшей, мы с тобой вроде бы решили, что единственный способ найти убийцу Джесси Мэрил – найти людей, деньги которых стоят за этой компанией. Вот я с ними и встретился». «Ты совсем рехнулся?» «Да я только маленько пощупал их, и все дела». «Нет, Тело, мы так не договаривались». Не надо тебе связываться с этими людьми. Поздно, друг мой, поздно. Я достану их, вот увидев. Ты спас меня от смертной казни. Нельзя же до конца дней оставаться у тебя в долгу. Ты ничего мне не должен. Музыка зазвучала громче. Что ты сказал, проорал Тео? Сказал, что ты ничего мне не найти под лица и всадить в башку свинца. Извини, Джека совсем тебя не слышу, дружище. Джек повторил, но музыку умолкла, и вместе с ней голос Тео. Черт бы тебя побрал, Тео, проворчал Джек, убирая телефон в карман. Ни в чем не знаешь меры, как бы ты ни перестарался. И Джек направился к дому. Мебель, из взятого в аренду дома, была собрана посреди гостиной, и он должен был переставить ее, как хотела Синди. «Лучше бы здесь помог, лентяй», — сказал он, продолжая думать о Тео. «Что?» — спросила Синди. «Ничего. Синдром практика одиночки». В смысле? Привык говорить сам с собой. Она взглянула на него как-то странно. Ясно, и как давно? Ну, достаточно давно, чтобы принять за норму. Переезд был несложный. Прежний дом свайтыков все еще являлся местом преступления. Так что было запрещено нарушать обстановку. А это, в свою очередь, означало, что Джек с Синди могли забрать лишь те вещи, которые эксперты сочли не имеющими отношения к расследованию убийства Джесси. Часть из них отвезли к матери Синди. Утром в день переезда в старый дом Джека явился полицейский и объяснил, что именно он может забрать получилось 37 коробок: телевизор, кое-что из одежды, несколько мелких электробытовых приборов и стереопроигрыватель. Все эти вещи Джек погрузил в нанятый им грузовик. Действовать пришлось самостоятельно. Сэнди не хотела возвращаться в их прежний дом. К тому же, по распоряжению прокурора в доме мог находиться только один человек. Джек разгружал уже двадцать вторую коробку, то есть продвигался с хорошей скоростью, а вот Синди от него отставала. Она занималась распаковыванием и работала над первой партией коробок, которые они привезли от Эвелин. Джек рухнул на диван и закрыл глаза. Хотел немного передохнуть и незаметно для себя задремал. Разбудил его пронзительный крик Синди «Джек!». Он резко выпрямился, еще до конца не понимая, что происходит. «Джек, сюда! Скорее!». Он вскочил и бросился на кухню. Синди сидела на табуретке в окружении вскрытых коробок и вороха в упаковочной бумаги. «Что случилось?». «Ты только посмотри!» — ответила она. «Наш альбом со свадебными фотографиями!» Альбом, кассеты с домашними видеофильмами и прочие личные мелочи они забрали из дома в первую очередь, сразу после разрешения прокурора. Джек глянул через плечо жены и похолодел. «Что за чертовщина!» Синди листала страницы. Вот жених и невеста перед алтарем. Вот Джек и Синди садятся в белый лимузин. Вот они угощают друг друга свадебным тортом. Все фотографии были в самом плачевном состоянии, исполосованы наискосок, по диагонали, от верхнего левого угла к нижнему правому, каким-то очень острым предметом, по всей вероятности ножом. Как могло такое произойти? Недоуменно спросил он. Не знаю. Я сама только что заметила. А ты проверяла перед тем, как мы забрали альбом из дома? Нет, не, не знаю, не помню. Просто поверить не могу, что она могла сделать это. Голос Синди дрожал. «А я могу. Что же нам делать?» Она подняла на него глаза. «Положи его аккуратно». Синди положил альбом на стол. «И больше не прикасайся ни к единой странице», — сказал Джек. «Похоже, наш свадебный альбом только что стал вещественным доказательством номер один». «Доказательством чего?» Взгляд его упал на изрезанную фотографию. Похоже, Роза была права, и Джесси действительно покончила с собой. Или же ее довели до самоубийства. Или некто проделал весьма большую работу, стараясь инсценировать самоубийство. «Хотел бы я и сам знать», — ответил Джек.